Таис молчала, разглядывая подругу будто незнакомку. Солнце быстро опускалось за обрывы ливийской пустыни. Мягкий свет пред сумеречного покоя ясно очертил всю фигуру Игисихоры. Таис почудилась странная тень, набросившая покров обречённости на лицо спартанки. Черные круги легли в глазницах, темные борозды подрезали тонкие крылья носа, затемнили очерк смелых губ. Словно подруга стала чужой, отдалилась и постарела на десятки лет. Та вздохнула, поднося руку к прядям золотых волос лакидомонянки, поняла, что это лишь игра теней быстрого египетского заката, и облегченно вздохнула.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 концы волос ее подруги. Подскакав ближе, она увидела залитый кровью хитон Гесионы, темные пятна на желтой краске и медленные страшные капли, падавшие в пыль позади лошадей. Гессиона, белее афинских стен, намотала возжи на выступ арбилы, поддерживавший верхний дышловой стержень. Девушка почти не управляла конями, лишь удерживая их Салмах пятилась от колесницы, чувствуя кровь и смерть. Тайс спрыгнула с кобылы, бросив поводье и бегом догнала колесницу. Игисихора лежала, опершись боком на арбилу. Низко свесилась отягощенная косами безжизненная голова. Перешагнув через ноги спартанки, Таис обняла находившуюся в полузабытии Гесиону, отняла возжи и остановила Тетриппу.